Глава 16: Некуда больше прятаться, Некого больше ждать в темноте. Ольга Орефьева. Алиса приподнялась, салон нелегуха, незнакомой машины, потух и остыл в тишине. Только свет фонаря пыльно падал на приборную панель, и сидение через стекло. Алиса глянула на часы, осмотрелась в тревоге. Внизу, между кресел в беспорядке, Рыжили неровные пряди, будто кто-то оставил лежать ненужное трепье, и под ними не слышалось ни движения, ни дыхания. Огнешка! Алиса осторожно поворошила ее. Агнешка! Ничего! Она в панике потрясла за плечо, или где должно было быть плечо? Ничего! Огнешка! Агнешка! Агнешка подняла голову. А? Она села и огляделась, как будто не лучше соображая, где они и что произошло. Который час? Алиса показала часы, стрелки которых перевалили глубоко за 12. Два ночи, пояснила она с убежденной обреченностью. Мы проспали, мы все проспали. Агнешка провела рукой по рулю и приборной панели, будто их могло тут не быть, нашла и подобрала окурок от своей сигареты. Чуть дальше лежала Алисина, скуренная до половины. «Ночь настала, а мы здесь», — промурлыкала Агнешка. «Ага», — Алиса потеряно кивнула. «Ладно», — Агнешка пересела поудобнее, обнаружила ремень и отстегнулась. Они, видимо, так и заснули здесь, в Тойоте, даже не сняв ремней. Неуютно съежив плечи, ей явно было не особо тепло в майке и шортах. Кинула взгляд по сторонам. «Я только надеюсь, что это не по смерти. Это было бы совсем тупо». «Почему?» «Потому что если оно такое, то смысл тогда вообще в чем то Она убрала те прятки, что лезли ей в глаза, и поискала что-то в сумке на поясе. «Может, и нет», — поспешно предположила Алиса. «Может, просто оно наелось?» Или не увидела нас, пока мы спали. Или, может быть, мы просто ему не понравились по какой-то причине. «Невкусное?» «Да, невкусное. Ну и зажралось же оно в таком случае». Агнешка вытащила расческу и потянулась свободно рукой распустить хвост. Но тут же отдернула ее, и вся как-то сжалась. «Что?» Алиса вздрогнула. «Рука?» Агнешка не ответила, только шумом втягивала и выпускала воздух сквозь дергающиеся губы. Наконец, она справилась с ними и выкривила улыбку. Угу! Она приоткрыла глаза, они поблескивали. Я думала, прошла, а она не прошла. Дать таблетку. Агнешка перевела на нее взгляд, несколько раз с затаенной жадностью кивнула. Да, если не жалко. Алиса передала ей блистер. Агнешка выдавила две таблетки и без воды заглотила их, после чего откинулась на кресло, закрыв глаза снова. Фонарь продолжал заглядывать откуда-то сбоку и блекло подзолачивать рябящий воздух. «Тебе снилось что-нибудь?» — через минуту спросила Агнешка. «А?» — спуталась Алиса. «Да, наверное. Я не очень все помню, там так странно было». Она помолчала. А тебе. «Да, тоже какая-то муть». Агнешка открыла глаза и оглядела, не поднимая головы окурки. «Вообще, если б это не моя пачка, я пришила, что в сигаретах было что-то очень интересное». «Что?» — не поняла Алиса. «Ну, наркота. Как будто вы выкурили по одной и словили трип». Агнешка посмотрела на нее. «Ты когда-нибудь пробовала наркотики?» «Нет». Алиса качнула головой. «Я тоже». Огнашка осторожно стянула рисинку с хвоста и неловко перехватила его снова одной с половиной рукой. Ладно, это была моя пачка и мои сигареты. Мы не могли ничего словить. Она состегнула сумку на поясе и еще раз огляделась через окна вокруг. Ну что, нам, видимо, остается выйти и пойти пешком. А? Алиса тоже поддернула ближе луну со звездами и поправила лямку на плече. Давай. Пойдём. Агнешка открыла дверь и вынырнула из машины на свежий, пересыпанный позолотой и холодом воздух. Ты как чувствуешь, много сможешь пройти сейчас? Не думаю. Алиса вышла со своей стороны. Из меня вообще так себе ходок. Да из меня теперь тоже. Агнешка еще раз окинула взглядом салон, как бы проверяя напоследок, не осталось ли в нем чего взять, и захлопнула дверь. Раньше такие маршруты осиливала, чтоб транспорт не юсать. И стенку могла подпирать часами, когда не хотелось садиться на пол. Но это было давно и неправда». Алиса посмотрела вперед, где в ночи светились иногда далекие фонари, с сомнением оглянулась на Тойоту. «А если оно опять? Как думаешь, мы успеем пешком?» Огнешка беззаботно мотнула головой. «Не-а». Неба наверху не было. Прорвав его, осталась только бездонная чернота. Без дымки облаков, без звезд, их там и быть не могло. Лишь льдистая пропасть, бессловная и не знавшая о себе. «Тойота» стала белёсым призраком в темноте со спиной и даже не моргнула на прощение фарами. Обе пошли молча. Когда фонарь позади начинал превращаться в воспоминания, тут же возникал новый — И скоро на дорогу под ногами снова падало желтовато-светлое пятно и снова выхватывало ровный асфальт. Везде такой же и одинаковый, серый и шероховатый, как раз настолько, насколько пристало гладко уложенному ровному асфальту безымянной дороги в безвременье, и желтая линия бежала сбоку, непрерывная, иногда только чуть подстершаяся местами от трудностей бытия. Темный лес состыл по краям. Оттуда не доносилось ни шороха, ни шелеста упавшего листка, ни какой-нибудь бессонной птицы, ничего. Он был как застывший гребень, который бросили, убегая, чтобы содержать за со собой погоню, и зубья вымахавшие до размера деревьев, так и стояли безмолвным, недвижным рядом. Знаешь, Алиса дернула лямку на плече и тут же замолкла. Голос прозвучал неожиданно громко и дико в этой тишине. М? Да нет. «Просто всё такое настоящее, я как будто даже ногами не иду. Хотелось проверить, будет ли меня слышно на самом деле». «Тебя слышно!» — подтвердила Агнешка. «Что я все таки знаю?» «Я просто вспомнила бурятью, Там тоже так было. Один раз. Почти так же». Она попыталась уловить взгляд Агнешки, пока хватало фонаря. Но та не смотрела. Алиса, отвернувшись, продолжила. Мы там остановились в одной деревне, жили в ней неделю или около того, и однажды ночью зачем-то вышли. Я даже не помню зачем. Взяли какой-то свет, ну и мы к тому времени все знали там вокруг. Видели уже и днем, и вечером. А потом вдруг... Дорога, которая вела от деревни, она просто закончилась. Она не должна была там заканчиваться, мы ведь уже видели и помнили, как она идет. Она шла дальше, мы ходили по ней много раз, но тут ее вдруг просто не было. Там только росли елки, примерно такие же, как здесь, не настоящие. Мы даже подошли совсем близко, они все равно были не настоящие, такие как будто плоские, пририсованные, даже если их потрогать. А потом мы пришли туда днем, и ничего такого не было. Просто дорога, как и положено, как мы всегда видели. «Надо было оставить что-нибудь», — заметила Агнешка. Будто и не ей, а так в пустоту. «Чтоб на утро проверить, будет там или нет». У меня не было с собой ничего. Мы просто вышли на несколько минут. Я попробовала положить камешек рядом, но он был мелкий и ничем особым не отличался. Не думаю, что я хорошо его запомнила. И потом не нашла, конечно. Да и мне иногда кажется, кажется, будто этого правда не было на самом деле. А остальных потом не спрашивала, если взаправду они, наверное, тоже видели. Они не помнят такого. Алиса качнула головой. Я рассказывала, они не то, что мне поверили. Мне тогда было довольно мало, а в детстве иногда почему-то бывает так, что все по-другому, чем должно в действительности. Она замолчала до следующего фонаря, только дернула лямку несколько раз, прижимая ближе сумку, словно не хотела вести эти разговоры, пока не вернется пятно асфальта, словно опасалась, что они прозвучат в пустоте. Агнешка тоже не говорила. Не глядя друг на друга больше, они шли и молчали. «Нечего и незачем было говорить. Некому петь, некому драться, некому умирать или нет». Некому посчитать, что здесь были эти две, и кто их забыл. Лес отдалился, открыв место полю. Пустое и покинутое, оно лежало под разодранным небом, и кто-то бродил тяжело по нему. Большой и темный, как ночь, неясный, сколько не вглядывайся в него, сколько не ищи сквозь темень. Не засматривайся лучше. Огнешка не повернула головы. Там никого нет. Думаешь? Огнашка покопалась в сумке на поясе, перебирая там что-то. Извлекла наружу маленькую шоколадку. «О, что есть! Хочешь пополам?» В отблеске фонаря на обертке виднелись танцовщица в красном и скелет рядом. Шоколадка оказалась, как бывают шоколадки. Пористая, сладкая, в общем, довольно вкусная. Среди тающего фонарного света сквозь ночной холодный воздух вкусность была странной. Странно было, что здесь вообще бывает еще вкусно. И вкус не радовал, только колол грустью на секунду, а потом забывался. Они прошли. Тот на полях остался бродить позади, ворчать, ворочиться, глотать запоздалые звёзды, которых уже не было. Он ворчал от глухого угрюмого голода и все ходил взад вперед Снова встал гребнем лес. Агнешка прижала рукой живот, чтоб не урчал. Наверное, половины маленькой шоколадки ему не очень хватило. «Надо было поесть там», — пробормотала она. «А?» Огнашка не ответила, аккуратно сложила обертку и спрятала обратно в сумку. Порылась еще в ней. «Вот это странно», — сказала она. «Что?» «Я в том сне кое для чего отдала автомобильную шпильку. И, кажется, ее здесь нет». «Мне показалось, ты монету им кинула», — сказала Алиса. «Ну, из тех больших, что в фургоне». Она прервалась вдруг, будто с размаху налетела на что-то и замолкла. «А нет», — мотнула головой Агнешка. «Я не брала эти монеты. Это шпилька для колеса была. Я ее автосервиса с луной». Она тоже замолчала и в удивлении даже перестала идти на секунду, уставилась на Алису. Почти сразу отвернулась. «Хотя нет», — возразила она сама себе. «Шпильку я бросила Ланя, чтоб она не стояла у машины». Много минут шли совсем молча. Так было проще. Все, что в ящике молчания, лежит там хоть вечно, и не обязательно открывать его. Следующий фонарь вспыхнул над ними. Алиса снова оттянула лямку у шеи, тщетно пытаясь сдвинуть сумку немного поудобнее. «Перевесь на другое плечо!» Агнешка чуть покосилась в свою сторону. Да нет, нормально. Алиса помолчала еще, спросила. Агнешка? М? А ты правда считаешь, что я хорошенькая? Ха! Тихо выдохнула та, дернув губы в кривой усмешке. Пить надо меньше. Она перехватила на секунду взгляд Алисы. В смысле мне? Я помню, что ты не пила. Нет, я просто. Да. Агнешка отвернулась. «Забей!» Можно даже было почти не идти. Асфальт сам двигался навстречу, а зубья леса маячили сбоку, стоило только перебирать ногами или делать вид, что перебираешь. Наверное, вся картинка тоже делала вид. Вся действительность, казалось, была не настоящей, только изображала, как изображают невесомость в миг перед падением. Наверное, действительности не было. Действительность разорвалась и разбилась когда-то давно, как небо, которого не стало сверху, только мозг не понял, как могло так случиться и остаться вот так, дальше быть вот, и придумал себе подмену, подлог. Эту дорогу, пятны фонарей, желтую линию и лес за ней, а для надежности забыл, как придумал. По дороге прошагала колонна, Агнешка и Алиса сдвинулись к обочине, чтобы дать им пройти. Это были те, без лиц, в бордовых и красных соцветиях под шапками и капюшонами, в провалах и отростках с крепкими крючками рук. За некоторыми под ногами волоклись размотавшиеся ленты. Будто кто-то хотел, может заполнить длинные списки, но глянув, бросил. И теперь они просто тащились по земле, и иногда позади кто-то запинался о них, но никогда не падал окончательно, и никто не обращал внимания. Они шли неровными рядами, сгорбленно пошатываясь, и все не кончались, все шли и шли по дороге. Алиса, широко распахнув глаза, уперлась в бредущих взглядом, словно против воли, словно она меньше всего хотела смотреть на них, но не смотреть не могла. Она отвернулась к лесу в другой стороне и шла так какое-то время, пока голова ее вновь не обернулась к колонне. Но почему так? Она тихо всхлипнула в темноту. «Они же просто идут и идут, как будто все время так и будут идти теперь, не останавливаться, ни на что не глядеть, даже и не говорить ни о чем. Как будто у них же ничего больше нет, вообще ничего другого и никогда уже не будет». Она прервалась, с трудом глотнула воздух через пережатое горло. «Это тоска такая». Агнешка двигалась слева ближе к рядам. Она смотрела прямо, не оборачиваясь и не глядя, как кадавры тянулись с ней рядом. Только когда один, проходя случайно за рукавом, она содрогнулась всем телом, но не продолжала молчать. Колонна заканчивалась и стала медленно удаляться вперед. Алиса вскинула голову, провожая их взглядом. «Как думаешь, им можно было бы чем-то помочь?» «Вряд ли» задумчиво проговорила Агнешка. «Они ничего не хотят». Бредущие постепенно растворились во мраке, не поворачиваясь и ни на что вокруг не смотря. Они шли в ночь, где их ничто не ждало. «Мне кажется, мы тоже пойдем вот так», пробормотала глухо Алиса. «Будем идти и идти, и никуда не придем, а потом и забудем, зачем нам куда-то надо. Мы ведь уже... Мы ведь и так уже... Да?» Она обернулась за ответом. «Да? Ну, хочешь, я скажу, что нет?» ответила Агнешка почти без интонации. Смутный звук от шагов за тех впереди, где становилось не разобрать. Больше никто не появлялся на дороге. Лес молчал на них сквозь непроглядную гряду зубьев, и они сместились от него снова на середину. Они двигались, не задерживаясь, но и не ускоряясь слишком. Не сильно хотелось бы догнать. Мне было уже даже холодно, только клонило немного в сон очередование пятен света с темнотой между ними, словно они гипнотизировали, укачивая на ходу, делая все совсем уж плоским и намалёванным, привидевшимся, когда закрываешь на секунду глаза. Чуть согнувшись у фонаря, Алиса, её скашивала несколько вбок, будто сумка перевешивала, в очередной раз поддернула лямку у шеи, но она сползла на прежнее место. Агнешка не стала предлагать ей переместить на другое плечо. Сама она уже давно шла, прижимая руку в районе диафрагмы, и в полуприкрытых глазах ее не читалось ничего. «Ты о чем нибудь думаешь сейчас?» — спросила Алиса. «М? А что?» «Нет, так». Подумалась вдруг, можно ли нам вообще еще о чем нибудь думать? Вспоминать или загадывать на будущее? Это же, ну... Как будто уже не имеет смысла, даже если бывало когда-то, и все равно теперь не сбудется. «Можно просто думать о чем нибудь приятном, если хочется», — протянула Агнешка. «Не чтобы, что бы, что-нибудь». Она глянула мельком на Алису. «Тебе хочется о чем то Я... — та растерянно улыбнулась. «Я почему-то думаю о том преподе, про которого говорила. Не знаю зачем». Там действительно ничего такого не было, если вдруг ты правда решила. Я почему-то думаю, что хотела показать ему свои записи, когда закончу. Книга это будет или что? То есть уже ничего, наверное, не будет. Но я почему-то думаю, что было бы, если бы я ему показала... И что бы он сказал на это? Она хихикнула шепотом. «Зачем я это думаю? Почему нет?» Может, это чуть дольше продержится на плаву, а там выяснится, что все еще не все. А если и нет? Несколько радующих минут — это тоже неплохо. А тебя что-нибудь держит?» Агнешка с проскользнувшей улыбкой пробежала взглядом где-то в непредназначенных для выражения мыслях. «Скинешь мне, если напишешь все — спросила она вдруг. «А?» — потерялась Алиса. «В смысле, если...» Если мы куда-нибудь дойдем отсюда, если вернемся в нормальный мир, и если ты что-то сможешь написать, да, скинешь тогда мне? Да, хорошо. Алиса кивнула, как будто тихо развеселившись чему-то, перебросила сумку на другое плечо. Звезды с Луной сверкали в потемках, хоть и облезшие местами светились они все еще ярко. О! Агнешка развернулась посмотреть. Так они у тебя фосфорицируют? «Да», — улыбнулась Алиса. «Я думала, ты видела». «Не-а, удобная штука. Типа как путеводная звезда, только всегда под рукой. А то знаем мы эти звезды. «А что звезды? спросила Алиса. Дорога завернула в сторону влево. Кто-то подрубил ветки на нескольких кустах, и они упали, перекрыв желтую линию. «А на небе, небе звёзды. Мертвецы хотят обратно» голоса напела Огнешка прервалась, кашлянув. Скинув голову, заговорила снова, только казалось за тем, чтоб тишина не давила на уши. «Ладно, я знаю очень дурацкую песню, которая сюда бы подошла». Громко и немелодично она завела. «Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам». Поворот дороги молчал в ответ холодно и резко. «И, конечно, подпевать. Лучше хором, лучше хором, лучше хором». Голос её осип к концу и заглох, закатившись куда-то. «Очень фальшивлю», — спросила Агнешка. «Ну», — поколебалась Алиса. «Да». Окей, не буду больше». На пути перед ними чуть сбоку темнел массивный силуэт, словно крупный угловатый валун. Он постепенно приближался в такт их шагов, от него всплыл и отделился другой поменьше. Он тоже застыл и не шевелился, но казалось от чего-то, что он принадлежит живому. Агнешка едва замедлилась и сощурилась на дорогу. У меня уже глюки, или там правда кто-то стоит, пробормотала она. Да! Алиса приостановилась. «Да, там кто-то». Угловатый валун, вероятно, был автомобилем с погашенными фарами. Силуэт возле него как будто заметил, что они заметили, и теперь просто молчал у машины, не трогаясь с места, не двигая ни руками, ни головой, просто стоял. Просто ждал их. «Погоди», — Алиса перехватила огнешку за руку. «Чего?» «Мне кажется, это воронок». Что? Ну, черный воронок, пояснила Алиса. Как при Сталине. А, да пофиг. Агнешка устало потянулась, расправив плечи. Я уже и туда сяду, честно говоря. Алиса затормозила на полушаге на несколько мгновений, но тут же поспешила за Агнешкой. Та, приблизившись к силуэту, оскалилась в улыбке и еще через секунду развела в приветствии руки. «Кого я вижу?» Лана ничего не сказала, даже когда дала себя приобнять. Она только кивнула им, коротко и сдержанно, будто силой осталась на один короткий кивок, и отодвинулась от двери машины, как бы показывая, что надо теперь сесть внутрь. Из-за совсем непонятного уже цвета кофты и чьей-то чужой смятой накидки не по размеру, она казалась не вполне собой, каким-то незадачливым подражателем. Который, как сумел, скопировал первое ему понравившееся человеческое существо. Агнешка кинула взгляд на автомобиль. Мне кажется, или это тот же черный Уазик, что не спрашивай, отрезала Лана. Не спрашиваем, согласилась Огнешка. Мне сесть за руль. Я так понимаю, это не спала уже кучу времени. Не думаю, что смогу еще спать. Блекла, откликнулась Лана. «Ну, просто приляг! Мы с Лис поедем впереди, а ты лежи!» «Эта машина совсем другая, никак как лягух!» «Ничего, мы справимся!» Агнешка переглянулась с Алисой. Даже Лис!» Алиса встрепенулась и поспешно закивала специально для Ланы. Там молча опустилась на диван позади и легла по стойке смирно, смотря в потолок. Уасик поехал легко и гладко, даже колеса его почти не шуршали по дороге. Она здесь была шире, асфальт местами потрескался и покрылся заплатками, как и положено не самому новому асфальту, но ощущение, что он зачарован и лес вокруг зачарован с полосой тонких трав между густым подлеском и обочинами, не оставляло полностью. Полупрозрачная дымка разлилась в ночи, будто кто-то вмешал молока в воздух, но совсем чуть-чуть, не настолько, чтобы не было видно рекламного щита сбоку от дороги. «А ты в нашем домике?» Спрашивала надпись, пока белёса кудрявая девушка в стеклянном ящике, нырнув поглубже, выглядывала с той стороны. Ну как выглядывала? Руки ее закрывали глаза, будто ей сказали не подсматривать и ждать сюрприза, и она ждала с предвкушающей улыбкой. И хотя верхняя половина лица была сокрыта, все же... «Нелли!» Алиса удивленно указала на нее взглядом. «Ха!» Это звалась Агнешка. «Похоже». «Это не Нелли», — сказала Задилана. «Просто типаж такой же». Она помолчала чуть приоткрытыми глазами, созерцая потолок машины. «Может быть, стоило бы взять кого-нибудь четвёртый ей на замену, для баланса?» Агнешка хохотнула, даже слегка подавившись от неожиданности. «Думаю, она бы не оценила». «Это понятно». Она вообще много чего бы не оценила. Но в конце концов она была не таким уж уникумом, так что должно быть несложно. Как там у электриков? Всякие лучше, чем эта Джейн Доу из междугородья. Что ты так о ней в прошедшем времени? Агнешка настороженно отловила ланиное на отражение в зеркале. Я же просила не спрашивать. Лана недовольно закрыла глаза. Хорошо, хорошо заверила Агнешка. «Окей, как скажешь». Но Лана скоро заговорила сама про махины, про попутки и грязь, про заблудившийся троллейбус, про водителя КамАЗа, про домик в лесу, горелку и княжну Тараканову. Про Тараканову особенно почему-то. «Я только на трассе уже про Нелли вспомнила», пояснила она. Будто не удовлетворившись этим, пояснила еще. Я же не то чтобы не пыталась. Я пыталась. Даже ее телефон ей вернула. Я же обещала, что подарю ей часы. Это не наручные, конечно, но там тоже есть время. Он, правда, садится, но она ведь сможет его подзарядить, она ведь сможет. Ладно! прервала ее Огняшка. Мы поняли. Я даже не уверена, что не проснусь сейчас. Я столько уже открывала глаза и все опять по кругу. Может быть, я так и не вышла из него. «Может быть, это все еще сон, и вы тоже сон, и ничего этого нет?» Лана опустила веки и изобразила спящую. «Мне иногда почти кажется, что вот-вот прозвенит будильник. Я встану, выпью кофе и побегу на автобус. Мне ведь надо на работу». Алиса, разглядывавшая Лану в тихом ужасе, будто та вдруг могла начать бить стёкла или выламывать рычаги из коробки передач, обернулась к Агнешке с немым вопросом. «Ну, почему бы и нет?» — отозвалась Та с какой-то выгоревшей беззаботностью. «Может, и правда была Нелли, а это мы не понимали. но ну, все эти разговоры про сны. Это же как если ты сам есть, а все остальное не очень. Гораздо проще. Как оно?» — Агнешка прищурилась, пытаясь вспомнить что-то. «Я опять забыла, как называется эта штука на «С». «Солипсизм», — не открывая глаз, подсказала Лана. «Вот, да, спасибо. Правда, завтра, скорее всего, я снова забуду, а...» — осеклась она. «Тут же нет завтра!» Она поразмыслила над чем-то немного, переключив передачу. УАЗ поехал быстрее. «Подожди-ка!» — Агнешка скосилась на Алису и ее часы. «Или технически уже есть. Мы же, получается, теперь не во вчерашнем дне. Наконец!» Алиса озадаченно нахмурилась, рассмотрела циферблат. Ну, на моих 520, наверное, утро, но мне казалось, в это время уже должно светать. Она наклонилась и на всякий случай выглянула в окно, но там было темно. Все так же темно, как и час и два назад, без единого намека, что станет как-то иначе. Может, попозже? пробормотала она неуверенно. Может, подхватила Агнешка. «Особенно если мы сейчас далеко от нас, тогда здесь в какое угодно другое время может быть рассвет». «Я думаю, рассвета не будет», — сказала Лана. «Но...» — Алиса обернулась к ней. «Мои часы пошли, они больше не откатываются и... вроде идут как надо». «Неважно», — заявила Лана спокойно и полусонно. «Может, где-то даже и светает? Не факт, что нам будет видно». Мне тут представилось, знаете, как будто мы в банке. Закатанной такой банке, консервной, как кельке. Сверху дно, снизу дно, и темнота, вон там, за окном. А банку где-то поставили и забыли, и я думаю, кроме нас в ней уже никого не осталось. Она открыла глаза и с минуту поморгала в потолок. «Вам не кажется, что мы и правда попали в чей-то кошмар?» «А то!» — невесело усмехнулась Агнешка. «Уже несколько лет как!» Впереди поддернулись рябью фонари. Дымка прибывала, завесив сначала лес по бокам, после траву, а затем и дорога стала теряться в густеющем белом молоке. «У кого-то, похоже, не прогрузились текстуры», — заметила Агнешка. Она поискала и включила антитуманники, но толку от них больше не стало. «Ты видишь что-нибудь?» Обратилась она к Алисе. «Кажется». Та наклонилась к стеклу и сощурила глаза, но быстро села обратно. «Нет. Показалось, что что-то двигается, но так ничего не видно». «Тоже». Агнешка сбавила скорость и с интересом оглядела клубы тумана, стучавшие в стекло. «Ладно, попробуем не сходить с тропинки». «Дай-ка я пересяду вперед. Лана приподнялась с дивана и выпрямилась. «Лис?» Та вздрогнула и послушно кивнула от цепи в ремень. Агнешка тормознула уазик, с легким недовольством скользнула взглядом по ним обеим. «Вы бы осторожно с этим!» Не особо серьезно кинула она. «Так вот сейчас войдёте в туман и не выйдете!» «Выйдем!» Лана уселась в кресло рядом. К ней даже почти вернулись прежняя осанка и упрямство в уголках рта. «Поехали!» «Лис?» Алиса, не шелохнувшись, стояла у машины. «Лис, поехали». «А знаете...» С удивленным интересом проговорила та. «Тут и правда ничего не видно». «Конечно». Лана сжала губы в сдержанном раздражении. «О том и речь». «Нет, в смысле действительно ничего. Даже здесь, внизу, как будто стоишь ни на чем На облаках, может быть, или что-то в этом роде». «Лис, ну, сядь назад!» — сморщившись, попросила Агнешка. «Облака иногда рвутся, и вообще...» «А...» — та пошарила рукой, не сразу найдя ручку от двери, но все же залезла внутрь и закрыла за собой. Туман остался за стеклом. Он стелился под машину, забивался, как будто под самые колёса, отчего они, казалось, утратили всякое касание с твёрдой почвой. Будто ехали не по асфальту, не по земле, по какой-то иллюзии. Лёгкой-лёгкой призрачной упругости, которая прорвется через секунду, и полет будет долгим. «Может, это...» Алиса прервалась, поворошила пряди за ухом, словно собирая там более подходящее выражение. «Мне почему-то подумалось, что таким мог быть Млечный Путь, если б по нему можно было ходить. Млечный Путь!» — протянула Агнешка почти мечтательно. «Я его никогда не видела». Лана, чуть приподнявшись и приникнув к окну, разглядывала какое-то время, что впереди по курсу, но там не случилось новых примет или ориентиров, и она, устав, опустилась обратно в кресло. «Интересно, хоть радио ловит тут что-нибудь?» Она, потянувшись, выкрутила ручку приемника. Та провернулась без всякого усилия, даже не щелкнула, и в ответ ничего не отозвалось. Точно крутили муляж. Может быть, дымка крала уже не только шум колес, но и вообще любой звук, до которого могла дотянуться. «У них что, радиоприемник сломан?» Лана нахмуренно постучала пальцем, проверила остальные кнопки. «Ну так зачем электрикам радио?» Откликнулась Агнешка. «У них тут своя атмосфера». «Это не машина электриков». Лана в упрямом раздражении прикрыла глаза. Просто похожий черный уаз. Это не их машина. Да, хорошо. Лана несколько раз задела пальцем мелкую болтающуюся створку. Нагнувшись и заглянув туда, нажала шпинек рядом. Из щелки выползла сероватая пластмассовая кассета. Ну, серьезно! Лана подцепила ее и вытащила наружу. Кассета была обычная, примерно наполовину успевшая перемотать пленку с одной катушки на другую. Когда-то её, видно, даже подписали, но ручка стёрлась с маленькой наклейки по центру, и разобрать было нельзя. «Можно? Посмотрю?» Алиса протянула руку. «Да тут ничего, просто обычная кассета». Лана запустила ее обратно в приемник. «Просто интересно глянуть». Алиса неловко улыбнулась в пол. Магнитола мигнула глазком и не сразу растолкалась после сна. Она пожевала лениво плёнку с мерным жужжанием, цокнула, пожевала в другую сторону, пока Лана путала под слеповатые кнопки. Наконец остановилась и после щелчка зазвенела вдруг будильником. up fell, out bed dragged, a comb my head. Проснулся, вскочил с кровати, провел расческой по голове. Лана, отдернувшаяся в спинку кресла, Выдохнула злобно и облегченно. Вашуш. уж!» Процедила она сквозь зубы, заткнув снова приемник, не обращая внимания на истеричный смех Агнешки. «Ладно, допустим, кассета. Допустим. Кто-нибудь объяснит мне, зачем самопально записывать на кассету Битлов в 21 веке?» «Ла, ну они же тебя троллят!» просипела Агнешка, пытаясь загнать смех внутрь. «Разумеется, это не электрики!» просто чей-то черный уазик с магнитолой и кассетой с битлами в ней. Бывает, чего бы нет. «Я ненавижу эту песню», — выдавила Лана, прикрыв глаза. «Я ненавижу этот альбом. Я ненавижу не понимать, сплю я или нет, или это какой-то температурный делирий, и сейчас он лопнет, и вокруг окажется пустота». Туман, однако, не лопнул. Какое-то время фары выхватывали еще путь, кусок асфальта. Но потом и перед ними осталось одно белесое марево. Лана, словно просто забыв до конца закрыть глаза, оглядывала его из-под полуприкрытых век, как будто и совсем уже не было дела, потом спросила все же. «Мы еще на дороге?» Трудно было понять. Асфальт там под туманом или гравий, и что должно быть, если ехать прямо, никуда не сворачивая? И надо ли никуда не сворачивать?» Сколько бы они ни делали вид, что вот-вот постараются только и рассмотрят что-то впереди или сзади, справа или слева, но там гуляли лишь молочно-дымные разводы. «А помнишь, мы гадали на кассетах?» — произнесла тихо Агнешка. «У тебя тогда был еще тот огромный магнитофонище». «Ну?» — обернулась к ней Лана. «Ничего, просто можно попробовать. Вдруг подскажет, чего хорошее». Ты что, всерьез? Нет, ну чем это хуже? Лана скептично пожала плечами и отвернулась. А как гадать на кассетах? поинтересовалась сзади Алиса. Примерно как на книгах: Берешь кассету, вставляешь в магнитофон, или куда там тебе еще есть ее вставить, мотаешь пленку на угад, потом останавливаешься и спрашиваешь, что споют, рассказала Агнешка. «А, ну только вопрос задаешь до того, конечно». «Любой вопрос. Мы обычно просто спрашивали, что будет дальше. Но можешь и спросить, например, куда мы едем сейчас. А хотя это то же самое». «Ага, хорошо». Алиса кивнула. «Я загадала». «Куда крутить? Вперед, назад?» вперед. Агнешка включила перемотку, и магнитола зашелестела, вкрачивая ровно. Она шуршала и шуршала, словно могла так шуршать вечность, словно «Скажи стоп, когда...» «Стоп!» Шорох оборвался щелчком, а Гнешка, посоображав, нашла другую кнопку и щелкнула опять. «To get back home. Sleep pretty, darling. Do not cry». «Вернуться домой. Спи, милая, не плачь». Алиса скривила губы в попытке усмехнуться но она, похоже, вообще это плохо умела. «Она ведь не сбывается на самом деле, да?» спросила она, спрятав взгляд под сиденье. «Ну, Лан сбывалась иногда», Агнешка бросила задумчивый короткий взгляд на кресло рядом. «Так что может быть. Я ж тебе говорила, что...» Она прервалась и скосилась снова. «Лан, попробуешь?» «Нет». Та сидела, сложив руку на руку на коленях. Да ну чего? Протянула Агнешка чуть не капризно, будто они развлекались у кого-то из них дома в гостиной или спальне, и одна портила всю игру, не желая участвовать. Не хочу. Ну давай я за тебя помотаю, если тебя влом. Агнешка сделала движение к магнитоле, но Лана, вскинув голову, уставилась холодно, почти угрожающе. Не смей, проговорила она тихо и отчетливо, не смей спрашивать за меня! «Ладно, ладно!» — та отдернула руку. «Не буду, успокойся!» Она подняла ладонь, будто демонстрируя, что не собирается устраивать диверсии. «Я для себя теперь!» На этот раз она долго мотала пленку назад и вперед, ведя одной рукой и не отрываясь от дороги, несколько раз щелкала паузой, но передумывала и мотала снова. Наконец нажала почти не глядя, может, даже перепутав плей с перемоткой, Магнитола чуть всхлипнула от неожиданности и выплюнула. She was a day Она была путешественницей-однодневкой. Билет в один конец. Огнашка захохотала, чуть припав на секунду к рулю. «Что?» – спросила удивленная Алиса. «Нет, нет, ничего. Просто это...» Агнешка попробовала перестать смеяться, но не преуспела. «Ты все равно не читала, неважно! Это мило! Блин, это так мило!» Она затолкала смех обратно в рот ладонью, придержала его там какое-то время. Выключила магнитолу. «Долго объяснять? Ничего, всё норм!» Дыхание ее постепенно выровнялось, и больше она не говорила и не трогала приемник. Никто не пытался трогать его больше. Туман пожрал все. Иногда казалось, кто-то маячит впереди, огромный, незнакомый, или всплывает по сторонам, но если смотреть на него пристально, пропадает, так и не объявившись толком. Может быть, это уже казалось от того, что глаза сами придумывали себе что-то в клубах тумана, потому что не могли больше пялиться в эту бесконечную белесую взвесь и не сходить с ума. Может быть, они уже и не ехали прямо. Может быть, здесь и не вышло бы ехать прямо, потому что все дороги развезлись вокруг сотнями слившихся неопределенных направлений, что текли во все стороны с туманом, среди тумана, и было уже без разницы, в какой бок податься и воображать, что движешься дальше. «Надо бы выйти проверить», — пробормотала Лана. «На ощупь хоть будет пояснее». «Думаешь, хорошая идея?» — спросила Агнешка. «Нет, не очень». В зеркале справа промелькнуло что-то и тут же исчезло, но непонятно было, куда оно могло так деться, чтобы исчезнуть. «Вообще плохая идея, сдаётся мне». Впереди один клубок сгустился чуть больше остальных. Казалось, сначала он подвинется и пропадет под наплывами других, как и все до него. Но он не пропал, только почему-то сгущался еще больше отчетливым белым пятном. «Что это?» Лана насторожилась и к стеклу. «Там как будто идет кто-то». Алиса тоже соскользнула на край дивана, чтобы лучше рассмотреть. «Как будто кто-то белый». Пятно смутно бластилось поначалу слишком далеко, чтобы разглядеть точно. Затем Даль немного ушла, и у пятна обнаружилась форма. Оно маячило чуть на расстоянии перед уазом, словно бежала слегка в припрыжку, не совсем филигранно ловя равновесие, не очень быстро, так что они бы не отстали, но и догнать его вряд ли бы получилось. «Похож на какого-нибудь зверя». Алиса сдвинулась еще ближе, почти протиснувшись между Агнешкой и Ланой. «Это как будто... Волк? Белый волк? Скорее, просто пес! откликнулась Агнешка. Она тоже следила за пятном, не пытаясь обогнать его или отвести машину в сторону. Ну да, пес. Большой белый пес. Как бы ни шакал. Лана сосредоточенно всматриваясь, нахмурилась. А где его четвертая лапа? Ей никто не ответил, и она шепотом пересчитала. Две? Три? Нет, серьезно. Где его четвертая лапа? Должно же быть четыре, почему я вижу только три? «Потому что их три!» — прервала Агнешка. «Почему не четыре? Если это действительно пес, должно быть четыре!» «Мало ли, потерял где-то!» Агнешка с удивлением обернулась к ней. Ладно, ну ты чего? Никогда трёхлапых собак не видела?» «Не знаю», — пробормотала Лана. «Не нравится мне это. И пес этот не нравится». «Слушайте, а если мы правда на Млечном пути...» С вдохновением заговорила Алиса. «Может быть, этот пес, Ну, вроде провожатого. Я слышала в некоторых легендах Млечный путь — это мост, а собаки иногда помогают через него перебираться тем, кто не может сам. Как это... Пса... Пом... Психопомп», — не оборачиваясь, подсказала Лана. «Это называется... Психопомп». Она вдруг с испугом посмотрела на огнешку. «Разворачивай. Нам не надо за ним ехать». «Почему? Мы и так уже на той стороне. Может, он нас обратно на нашу выведет. По крайней мере, не свалимся в дырку в мосту по дороге». «Угу». Лана опять почти равнодушно откинулась на спинку кресла. «А возможно, он ведет нас прямиком в чьё-то логово. На какого-нибудь из этих тварей, что тут бродят». «Предлагаешь пробираться здесь наугад?» Агнешка глянула на неё вскользь. Лана не ответила, лишь смотрела на свои руки, сложенные на коленях. «Нормальный пес! Что тебе не нравится?» Пес трусил впереди по-прежнему, и если сосредоточиться на нем и не оглядываться слишком по бокам, можно было не замечать, как вздымаются и наплывают друг на друга клубы тумана, как летят мимо миры и созвездия, и где-то неясные, неузнанные создания ходят грузными тенями на краю зрения. Все это неважно!» Все это не более, чем белесая дымка над мостом. А может, и нет никакого моста. Может, есть только ночь и путь в ней, сколько бы она ни длилась, сколько бы ни думала заканчиваться. Пёс трусил, взмахивая огрызком лапы в такт привычной рыссе, без особой пользы, но верно так уж он приспособился. И постепенно отдалялся все больше, растворяясь тоже в тумане, растворяясь туманом, растворяясь с туманом вместе. Туман растворился, и шершавый хруст вернулся в уши и под колеса уаза. Дымка еще висела немного в воздухе, но видно стало и дорогу, присыпанную мелким гравием, и поросль кустов, в ветках которых осталось чуть-чуть молочных пенок, и серую ночь, протянувшуюся над пустырями, до самого горизонта. С кучевого неровного неба падали редкие капли, Лана подняла голову и недоверчиво окинула взглядом округу. "Ну ладно", сказала она. "Ладно, хорошо". Она выпрямилась и вытерла наскоро руки каким-то заевшим остаточным жестом. "Хорошо, мы вышли. Вы были правы". Она с нарочитой бодрой улыбкой обернулась по сторонам. "Так, что у нас дальше по расписанию? Очередная заправка? 92, -й, 95?" -й. «Дизель? Выпуск дневных новостей? Или, может быть, время чая? Я завтракаю восемь в выходные. А вы?» «Если есть какой-нибудь завтрак, я бы и сейчас вполне его схрумала», — подала голос Агнешка. Она приостановила автомобиль и тоже с убегающей улыбкой оглядывала окрестность. «Лис, там ничего рядом с тобой не валяется? В багажнике, может быть?» Лана потерла переносицу и прикрыла глаза. «Надо будет посмотреть!» Уаз дернулся и быстро стал набирать скорость.